Глава восемнадцатая. Вопрос Пола. Ошеломление лишает иных людей способности рассуждать здраво. Но на Гурне оно оказало ровно противоположный эффект. Очевидное противоречие, выстрел не могли сделать из того окна, из которого он явно был сделан. Подействовало на детектива точно амфетамин. Ему захотелось немедленно проверить кое-что по материалам дела. Вместо того, чтобы оставаться в пустой квартире, он взял коричневый конверт и спустился обратно к машине, открыл, усевшись на переднем сиденье и принялся пролистывать первый отчет о происшествии. Отчет был разбит на два раздела в соответствии с двумя разными местами сцены преступления — местонахождение жертвы и местонахождение стрелка. К каждому разделу прилагались фотографии, описания, интервью, и отчеты по сбору вещественных доказательств. Первым, что поразило Горни, было одно весьма примечательное упущение. Ни в первом отчете, ни в одном из последующих не нашлось упоминания о том, что поперечная ось фонаря загораживает обзор. Правда, в деле фигурировала фотография могильного участка с спалтеров, сделанная с помощью телефона из окна квартиры но без масштабированной шкалы отсчета относительно положения Карла на момент выстрела загвоздка в виде фонаря была неочевидна. Вскоре Гурни не нашел и второе упущение, не менее примечательное. Нигде ни одного упоминания о видеозаписях с камер наблюдения охраны. Уж верно, кто-то проверил их наличие на кладбище и вокруг, равно как и на экс на Веню. Даже не верилось, что можно забыть столь рутинную процедуру. И в особенности не верилось, что ее провели, ни словом не упомянув в материалах дело о результатах. Он сунул папку с бумагами под сиденье, вылез из машины и запер ее. Осмотревшись вокруг, он обнаружил на улице только три заведения, которые, по всей видимости, еще не прогорели. Бывшая радио «Шек», нынче, похоже, обходящаяся совсем без вывески. «Ривер Кингс Пицца» и нечто под названием «Дизидез», где торговали неизвестно чем, поскольку вся витрина была забита надутыми воздушными шариками. Ближе всего располагался безымянный магазин электротехники. Подойдя туда, Гурни увидел на стеклянной двери два написанных от руки объявления. «Обновленные планшеты от 199 долларов». «И?» «Вернусь в два часа». Гурни бросил взгляд на часы. Он толкнул дверь. заперта Он зашагал к Ривер Кингс, решив заодно уж купить колу и пару кусочков пиццы, как около тротуара притормозил безукоризненно чистенький желтый корвет. Выскочивший из него парочка, однако, оказался не такой безукоризненной. Мужчина под 50 плотно сбитый, на руках волос гораздо больше, чем на голове. Женщина чуть моложе, с перьями голубых и синих волос, Широкое славянское лицо и огромная грудь, выпирающая под пуговицами наполовину расстегнутой розовой кофточки. Пока она барахталась, выбираясь с низкого сиденья, мужчина подошел к двери магазина, отпер ее и повернулся к горне. «Вам что-то нужно?» — фраза прозвучала не столько вопросительно, сколь вызывающе. «Да, но дело у меня непростое». Мужчина пожал плечами и показал на свою спутницу, которая, наконец, выкарабкалась из машины. «Поговорить с софией У меня дела». Софья прошла мимо Гурни в магазин. «У него всегда дела», — голос выдавал ее славянское происхождение, как и скулы. «Чем могу помочь?» «Вы давно держите этот магазин?» «Давно ли? Он у него годы, годы и годы. А что вам надо?» «У вас есть камеры наблюдения?» «Камеры наблюдения?» «Камеры, которые снимают людей в магазине, на улице, на входе, на выходе. Ну, может, карманников». «Карманников?» «Ну, тех, кто у вас ворует». «У меня?» «Из магазина». «Из магазина? Да, сволочные ублюдки так и норовят что-нибудь украсть». «Так у вас есть видеокамера наблюдения?» «Чтобы следить?» «Следить? Да». «Вы были тут девять месяцев назад, во время знаменитого убийства Карла Спалтера?» «Точняк! Знаменитое! Прямо здесь! Сволочная жена застрелила его!» Софья широким взмахом руки указала в сторону Ивового покоя. «На похоронах матери. Родной матери, ну вы представляете!» Она покачала головой, словно давая понять, что тому, кто совершит грех на похоронах, В аду причитается двойная расплата. Как долго вы храните пленки или цифровые записи с камер? Как долго? Ну, сколько времени, сколько недель или месяцев. Вы сохраняете все, что записали, или периодически стираете? Обычно стираем, но не гадскую жену. У вас остались копии видео с камер наблюдения за день, когда застрелили с Палтера? Коп все забрал, ничего не оставил. А заработали бы кучу денег. Здоровенный, сволочной коп. Полицейский забрал видеозаписи. Точняк! Софья стояла возле прилавка с мобильниками, разложенными позади нее широким полукругом. Приоткрытая дверь вела в захламленный кабинет. Слышно было, как хозяин магазина разговаривает по телефону. И он не вернул записи. «Нет, а на видео чувак получил пулю в мозг. Знаете, сколько денег отвалило бы телевидение за такие кадры?» «Ваша камера записала, как в человека там за рекой попадает пуля?» «Точняк. Камера что спереди? Она всё сечёт. Высокое разрешение. Даже задний план. Отличное качество. Всё автоматическое. Стоило кучу денег». «А полицейский, который забрал...» Дверь за спиной у Софьи отворилась шире, волосатый владелец магазина вышел из кабинета. Избороздившие его лицо морщины вечного недовольства и подозрительности стали сейчас еще глубже. "Никто ничего не забирал", заявил он. "Вы кто такой?" Гур не смерил его пристальным взглядом. Следователь по особо важным делам, проверяющий работу полиции по делу Спалтеров. «Вы имели непосредственные контакты с детективом по имени Майкл Клемпер?» Лицо владельца магазина осталось бесстрастным. Слишком уж бесстрастным. Слишком надолго. Потом он медленно покачал головой. «Не припомню такого». «Это Майкл Клемпер был тем самым здоровенным сволочным копом, который, по словам этой дамы, забрал видеозаписи с ваших камер и не вернул их?» Волосатый посмотрел на Софью с наигранным изумлением. «Ты вообще о чём?» Она в ответ столь же наигранно пожала плечами. «Так и копы ничего не брали?» Она невинно улыбнулась Горни. «Вы хоть не брали. Снова ошиблась. Вечная история. Может, перепела? Гарри знает и помнит лучше меня, верно, Гарри?» Волосатый Гарри ухмыльнулся Горни. Глаза его сверкали, как черные стеклянные шарики. «Видите, все, как я и говорил. Никто ничего не брал. А теперь проваливайте, если не хотите купить телевизор. Широкий экран, подключение к интернету, выгодная цена». Гурни усмехнулся ему в ответ. «Я подумаю». «А выгодная цена — это сколько?» Гарри развел руками. «Зависит. Спрос и предложение. Жизнь, чтоб я. Сплошной аукцион, ежели вы понимаете, к чему это я. Но для вас по-любому хорошие цены. Для полицейских они всегда хорошие». Магазин с воздушными шариками, расположенный чуть дальше по улице, не помог Гурни продвинуться в расследовании. Косые лучи солнца подсвечивали витрину так, что казалось, она полна ярких огней. А зона покрытия одной единственной камеры наблюдения в «Ривер Кингс» ограничивалась пятачком в 10 футов вокруг кассы. Так что, если только убийца не проголодался и не зашел перекусить пиццы там ловить было нечего. Однако после визита Гурни в магазин электротоваров его мозг заработал на полную мощность даже с перегрузкой. Самая правдоподобная гипотеза, что Клемпер обнаружил в записях с камеры какое-то несоответствие желаемой картине событий и решил замять его. Если так, у него была масса способов заставить Гарри держать рот на замке. Может, знал, что магазин служит прикрытием для каких-то иных делишек? Или просто знал о Гарри что-то такое, чего Гарри придавать огласке никак не хотелось бы. Однако... Гурни напомнил себе, что даже самая правдоподобная гипотеза — всего лишь гипотеза. Пора переходить к следующему вопросу. Если пуля не могла прилететь из этой квартиры, откуда тогда? Он посмотрел через реку на синий зонтик Палетты, все еще раскрытый на том месте, куда рухнул Карл. Изучив фасады домов вдоль улицы, Гурни убедился, что пуля могла прилететь буквально из любого из сорока или пятидесяти окон, выходящих на ивовый покой. Что, учитывая скудость собранных Гурни сведений, представляло собой ту еще задачу для расследования. Однако, что толку? Если следы пороха, соответствующего свифту 22 калибра, были обнаружены в первой квартире, Значит, из винтовки 22-го калибра стреляли именно оттуда. Стоит ли предположить, что в Карлос-Палтера стреляли из другой квартиры, потом принесли оружие в ту, с которой сняты подозрения, выстрелили снова и оставили там на три ноги Если так, эта вторая квартира должна быть где-то совсем рядом. Ближе всего, разумеется, соседняя. Квартира, где обитает человечек, назвавшийся Болло. Гурни вошел в подъезд, шагая через две ступеньки, поднялся к двери Бола и тихонько постучал. Раздался шелест быстрых шагов, потом какой-то скользящий звук. Может, это открыли и закрыли ящик комода. Стук двери, и снова торопливые шаги прямо к двери, за которой стоял Гурни. Он инстинктивно отступил в сторону. Стандартный маневр, если есть причина ожидать недружелюбный прием. И впервые с приезда в Лонгфолс засомневался, так ли мудро было появляться здесь безоружным. Он снова постучал, очень тактично. «Эй, Боло, это я!» Раздался резкий ляск двух задвижек, и дверь приоткрылась дюйма на три, ровно настолько, насколько позволяли две цепочки. В щели появилось лицо Боло. «Бог ты мой! Снова ты!» «Парень, которому надо осмотреть все. Все это одно большое дерьмо, чувак. теперь что? Долгая история. Можно посмотреть в твое окно?» «Смешно. Так можно? Правда? Не брешешь. Хочешь посмотреть в мое окно? Это важно. Много я паршивых отговорок слышал, чувак. На это тебе удалось». Он закрыл дверь, отсоединил цепочки и снова открыл, уже шире. На нём была жёлтая баскетбольная майка до колен, а под ней, возможно, ничего более. «Можно посмотреть в твоё окно? Надо запомнить». Он отступил на шаг, пропуская горни внутрь. Квартира казалась точной копией соседней. Гурни глянул на кухню, потом на другую сторону маленькой прихожей, где находилась ванная. Дверь была закрыта. «У тебя гости?» Золотые зубы сверкнули снова. «Гостья. И не хочет, чтобы ее видели». Он показал на окна на дальней стороне комнаты. «Хотел посмотреть. но так смотри». Гурни было неуютно из-за этой закрытой двери в ванную. Не хотелось поворачиваться спиной к такого рода опасности. «Ну, может, попозже». Он шагнул обратно к двери и встал, чуть развернувшись, чтобы отслеживать любые движения в квартире или на лестничной клетке. Болл одобрительно подмигнул. «Точняк. Осторожность прежде всего. Никаких темных закоулков. Ловко. Расскажи мне про Фредди». «Да говорил уже. Пропал он. Дело известное Свяжись с тем, кто любит всех поиметь. Самого ж тебя и отымеют». На суде над Кейс Палтер Фредди свидетельствовал, что в день, когда застрелили ее мужа, она была в соседней квартире. «Ты ведь знал, что он это говорил, да?» «Все знали. Но сам ты Кей не видел». «Может, и видел» кого-то на нее похожего. А что это значит? То, что я уже говорил тому, другому копу. Я хочу сам от тебя услышать. Я видел маленькую... Ну, маленькую особу. Что-то на вроде бабы. Мелкая, тонкая, как в балете. Для этого особое слово есть. А, миниатюрная во! — Крутое словцо. Что, удивлён, что я его знаю? — Ты сказал «на вроде бабы», но ты не уверен, что это в самом деле женщина. — В первый раз мне показалась баба, хотя трудно сказать. Солнечные очки, широкая повязка на голове, большой шарф. — В первый раз? А сколько ж раз? Два. Я же говорил тому копу. «Она была здесь дважды? А первый раз когда?» «Воскресенье. Воскресенье перед похоронами». «А не путаешь день?» «Да вроде бы как по всему выходит воскресенье. Мой единственный выходной. На долбанной автомойке. Ну вот, собрался я в квикбай за сигаретами, иду вниз по лестнице». А эта миниатюрная особа чешет вверх, прям мим меня, верно? Внизу я вспоминаю, что деньги-то я и забыл. Иду наверх за ними. Теперь она стоит у двери снаружи, вот позади того места, где ты сейчас стоишь. Но я прохожу прямиком к себе, за деньгами. — А ты не спросил, что она тут делает или кого ищет? Бола коротко рассмеялся. «Чёрт! Нет, чувак, здесь лучше никого попусту не беспокоить. У всех свои дела. Вопросов никто не любит». «Она вошла в ту квартиру? Но как, с ключом?» «Ну да, ключ. Само собой». откуда ты знаешь, что у неё был ключ?» «Слышал. танюсеньки -то тонюсенькие. Дешёвка». Ключ в замке всегда узнаешь. Э, а что мне вспомнилось? Наверняка воскресенье. Дин-дон, церковь реки, по воскресеньям бьют в полдень. Дин-дон, дин-дон, двенадцать динь И ты снова видел ту маленькую фигурку? Ага, только не в тот день. До дня стрельбы больше не видел. А видел ты что? На этот раз в пятницу, утро. «Девять часов. Перед тем, как мне тащиться на треклятую автомойку. Выхожу я, возвращаюсь с пиццей». «В девять утра? А что? Нормальный завтрак. Иду я наверх, и вдруг вижу, эта мелкая особа входит в дом. Та самая, миниатюрная. Быстро так чешет, а подмышкой не то коробка, не то еще что в яркой обертке». Когда я вхожу, она уже наверху, и точно, теперь уверен, что это завернутая коробка, как на Рождество. Длинная такая коробка, 3-4 фута в длину. И обертка рождественская. Когда я наверху, маленькая особа уже в квартире, но дверь еще открыта. И? А маленькая особа в ванной, думаю я. Вот почему такая спешка и дверь нараспашку. И? И так оно и есть. Маленькая персона в ванной отлит приспичила. Вот тогда-то до меня и доходит. Что? Да звук же. Ты о чём? Я ошибся. В чём ошибся? Мужики и бабы. Звук-то от струи разный, когда они в сортире. Сам знаешь. И то, что ты слышал... — Мужик, точно говорю. Может, мелкий, но мужик.